который не может ни с успехом воспользоваться ими, ни оценить, который даже просто устал выносить их. Вот к этому я не могу прибрать ключа. Не знаю, что будет дальше. Может быть, он найдется сам собою. Поэтому я уехал из Отечества спокойно, без сердечного трепета и совершенно сухими глазами. «Не называйте меня неблагодарным». что я, говоря о петербургской станции, умолчал о дружбе, которой одной было бы довольно, чтобы удержать человека на месте. Дружба, как бы она ни была сильна, едва ли удержит кого-нибудь от путешествия. Только любовникам позволительно плакать и рваться от тоски, прощаясь, потому что там другие двигатели, кровь и нервы, от того боль и в разлуке». Дружба вьет гнездо не в нервах, ни не в крови, а в голове, в сознании. Если много явилось и исчезло разных теорий о любви, чувстве, кажется таком определенном, где форма, содержание и результат так ясны, то воззрений на дружбу было и есть еще больше. В спорах о любви начинают примиряться. О дружбе еще не решили ничего определенного и, кажется, долго не решат. Так что до некоторой степени каждому позволительно составить самому себе идею и определение этого чувства. Чаще всего называют дружбу бескорыстным чувством. Но настоящее понятие о ней до того затерялось в людском обществе, что такое определение сделалось общим местом, под которым, собственно, не знают, что надо разуметь. Многие постоянно ведут какой-то арифметический счет, вроде приходно-расходной памятной книжки своим заслугам и заслугам друга, справляются беспрестанно с кодексом дружбы, который устарел гораздо больше Птолемеевой географии и астрономии или Аристотелевой риторики. Все еще ищут, нет ли чего вроде Пиладова подвига, ссылаясь на любовь, имеющую в ежегодных календарях свои статистические таблицы помешательств, отравлений, и других несчастных случаев. Когда захотят похвастаться другом, как хвастаются китайским сервизом или дорогою с обольей шубой, то говорят, это истинный друг. Даже выставляют цифру «пятнадцати, двадцати, тридцатилетний друг» и таким образом жалуют другу знак отличия и составляют ему очень аккуратный формуляр. Напротив того, про неистового друга говорят этот приходит только есть да пить а мы не знаем каков он на деле это у многих называется бескорыстной дружбой что это проклятие дружбы непонимание или непризнание ее прав и обязанностей боже меня сохрани я только исключил бы слово обязанности из чувства дружбы да и слово дружба тоже первое звучит как то официально а второе пошло разберите на досуге от чего смешно не в шутку называть известные отношения мужчины к женщине любовью а мужчины к мужчине дружбой порядочные люди прибегают в этих случаях к перефразам обветшалы эти названия скажете вы а чувства не обветшали от чегого же обветшали слова И что за дружба такая? Что за друг? Точно чин. Плохо, когда друг проводит в путь, встретит или выручит из беды по обязанности, а не по влечению. Не лучше ли, когда порядочные люди называют друг друга просто семён Семеновичем или Василий Васильевичем, не одолжив друг другу ни разу, разве не нарочно, случайно, не ожидая ничего один от другого? Живут десятки лет, не неся тяжести ус которые несет одолженный перед одолжившим. И, наслаждаясь друг другом, если можно бессознательно, если нельзя, то как можно менее заметно, как наслаждаются прекрасным небом, чудесным климатом в такой стране, где дает эта природа без всякой платы, где этого нельзя ни дать нарочно, ни отнять. Мудрено ли, что при таких понятиях я уехал от вас, сухими глазами, чему немало способствовало еще и то, что, уезжая надолго и далеко, покидаешь кучу надоевших до крайности лиц, занятий, стен, и едешь, как я ехал в новые, чудесные миры, существование которых плохо верится, хотя штурман по пальцам рассчитывает, когда должны прийти в Индию, когда в Китай, и уверяет, что он был везде, По три раза декабрь лондон как я обрадовался вашим письмам обрадовался бескорыстно в них нет ни одной новости и не могло быть в какие нибудь два месяца не могло ничего случиться даже никто из знакомых не успел выехать из города или приехать туда пожалуйста не пишите мне что началась опера что на сцене появилась новая французская пьеса, что открылось какое-то общественное увеселительное место. Мне хочется забыть физиономию петербургского общества. Я уехал отчасти за тем, чтобы отделаться от однообразия, а оно будет преследовать меня повсюду. Сам я только что собирался обещать вам не писать об Англии. а вы требуете, чтобы я писал. Сердитесь, что до сих пор не сказал о ней ни слова. Странная претензия. ужели вам не наскучило слушать и читать, что пишут о Европе и из Европы, особенно о Франции и Англии? Прикажете повторить, что туннель под Темзой очень, не знаю, что сказать о нем, скажу, бесполезен, что церковь святого Павла изящна и громадна, что Лондон многолюден, что королева до сих пор спрашивает позволения лорда-мэра проехать через Сити и так далее. Не надо этого. Не правда ли? Вы все это знаете. Пишите, говорите вы, так как будто мы ничего не знаем. Пожалуй. Но ведь это выйдет вот что. Англия — страна дикая, населена варварами, которые питаются полусырым мясом, запивая его спиртом. Говорят гортанными звуками. Осенью и зимой скитаются по полям и лесам, а летом собираются в кучу. Они угрюмы, молчаливы, малосообщительны. По воскресеньям ничего не делают, не говорят, не смеются. Важничают, по утрам сидят в храмах, а вечером по своим углам. Одиноко. И напиваются порознь, в будни собираются, говорят длинные речи и напиваются сообща. Это описание достойно времен Кашихинских, скажете вы, и будете правы, как и я буду прав, сказав, что об Англии и англичанах мне писать нечего. Разве вскользь, говоря о себе, когда придется к слову? Через день по приезде в Портсмут фрегат втянули в гавань и ввели в док. А людей перевели на Кэмпердоун, старый корабль, стоящий в порту, праздно и назначенный для временного помещения команд. Там поселились и мы, то есть туда перевезли наши пожитки. А сами мы разъехались. Я уехал в Лондон, пожил в нем, съездил опять в Портсмунд и вот теперь воротился сюда. Долго не изгладится из памяти те впечатления, которые кладет на человека новое место. На эти случаи, кажется, есть особые глаза и уши, зорче и острее обыкновенных, или как будто человек не только глазами и ушами. но легкими и порами вбирает в себя впечатление, напитывается ими, как воздухом. От этого до сих пор памятна мне та тесная кучка красных, желтых и белых домиков, стоящих будто в воде, когда мы втягивались в Портсмутскую гавань. От этого так глубоко легла в памяти картина разрезанных нивами полей, точно разлинованных страниц. когда ехал я из Портсмута в Лондон. Жаль только на этот раз, что везут с неимоверной быстротою кижины фермы, города, замки мелькают, как писанные. Погода странная, декабрь, а тепло. Вчера была гроза. Там вдруг пахнет холодом, даже послышится запах мороза, а на другой день в пальто нельзя ходить. Дождей вдоволь. Но на это никто не обращает ни малейшего внимания. Скорее обращают его, когда проглянет солнце. Зелень очень зелена. Даже зеленее, говорят, нежели летом. Тогда она желтая. Нужды нет, что декабрь. А в полях работают, собирают овощи. Нельзя рассмотреть с дороги, какие. Туманы бывают, если не каждый день, то через день непременно. Можно бы, пожалуй, нажить сплин, но они не русские, а я не англичанин. Что же мне теперь в чужом Перу похмелье? Довольный того, что я, по милости их, два раза ходил смотреть Темзу и оба раза видел только непроницаемый пар. Я отчаялся уже и видеть реку, но дохнул ветерок, и Темза явилась во всем своем некрасивом наряде. обстроенная кирпичными неопрятными зданиями, задавленная судами. Зато какая жизнь и деятельность кипит на этой зыбкой улице, управляемой Меркурьевым жезлом. Не забуду также картины пылающего в газовом пламени необъятного города, представляющиеся путешественнику, когда он подъезжает к нему вечером. Паровоз вторгается в этот океан блеска и мчит по крышам домов над изящными пропастями, где, как в калейдоскопе между расписанных, облитых ярким блеском огня и красок улиц, движется муравейник. Но вот я, наконец, озадаченный впечатлениями и утомленный трехчасовою неподвижностью в вагоне и получасовою ездою в Кэбе по городу, Водворен, в доме, в квартире. На другой день, когда я вышел на улицу, я был в большом недоумении. Надо было начать путешествовать в чужой стране. А я еще не решил, как. Меня выручило из недоумения процессия похорон Веллингтона. Весь Лондон преисполнен одной мысли. Не знаю, был ли он полон того чувства, которое выражалось в газетах. но декорум, внешнее приличие печали, был соблюден до мелочей. Даже все лавки были заперты. Лондон запер лавки? Сомнения нет, он очень печален. Я видел катафалк, блестящую свиту, войска и необозримую, как океан, толпу народа. До пяти или до шести часов я нехотя купался в этой толпе, тщетно стараясь добраться до какого-нибудь берега. Поток увлекал меня из улицы в улицу, с площади на площадь. Никого знакомых со мной не было, ни до меня. Все заняты похоронами, все поглотило процессия. Одни нашли где-нибудь окно, другие пробрались в самую церковь Святого Павла, где совершалась церемония. Я был один в этом океане. и нетерпеливо ждал другого дня, когда Лондон выйдет из ненормального положения и заживет своею обычной жизнью. Многие обрадовались бы видеть такой необыкновенный случай, праздничную сторону народа и столицы. Но я ждал не того. Я видел это у себя. Мне улыбался завтрашний, будничный день. Мне хотелось путешествовать неофициально, не приехать и осматривать... а жить и смотреть на все не на силу и наблюдательности, не задавая себе утомительных уроков, осматривать ежедневно с гидом в руках по столько-то улиц, музеев, зданий, церквей. От такого путешествия остается в голове хаос улиц, памятников, да и то ненадолго. Вообще большая ошибка стараться собирать впечатление. Соберешь чего не надо. а что надо, то ускользнет. Если путешествуешь не для специальной цели, нужно, чтобы впечатления нежданно и незванно сами собирались в душе. А к кому они так не ходят, тот лучше не путешествуй. Оттого я довольно равнодушно пошел вслед за другими в Британский музей. По сознанию только необходимости видеть это колоссальное собрание редкостей и предметов знания. Мы целое утро осматривали неневейские древности, и этрусские, египетские и другие залы. Потом змей, рыб, насекомых. Почти все то, что есть и в Петербурге, в Вене, в Мадриде. А между тем, времени лишь было столько, чтобы взглянуть на Англию и на англичан. Оттого меня тянуло все на улицу. Хотелось побродить не между мумиями, А среди живых людей я с неиспытанным наслаждением вглядывался во всё, заходил в магазины, заглядывал в дома, уходил в предместье на рынке, смотрел на всю толпу и в каждого встречного отдельно. Чем смотреть на сфинксы и обелиски? Мне лучше нравится простоять целый час на перекрестке и смотреть, как встретятся два англичанина. Сначала попробуют оторвать друг у друга руку, потом осведомятся взаимно о здоровье и пожелают один другому всякого благополучия, смотреть их походку или какую-то инохоть. И эту важность докомизма на лице, выражение глубокого уважения к самому себе, некоторого презрения или, по крайней мере, холодности к другому, но благоговения к толпе, то есть к обществу. любопытством смотрю как столкнутся две кухарки с корзинами на плечах как несется нескончаемая двойная тройная цепь экипажей подобно реке как из нее с неподражаемой ловкостью вывернется один экипаж и сольется с другой нитью или как вся эта цепь мгновенно онеме лишь только полисмен с тротуара поднимет руку в тавернах в театрах везде Пристально смотрю, как и что делают. Все веселятся, едят, пьют. Слежу за мимикой. Ловлю эти неуловимые звуки языка, которым волей-неволей должен объясняться с грехом пополам, благословляя судьбу, что когда-то учился ему. Иначе хоть не заглядывай в Англию. Здесь, как о редкости, возвещают крупными буквами на окнах магазинов «Исси, он парль францэй», здесь говорят по-французски. Да, путешествовать с наслаждением и с пользой значит пожить в стране и хоть немного слить свою жизнь с жизнью народа, который хочешь узнать. Тут непременно проведешь параллель, которая и есть искомый результат путешествия. Это вглядывание, вдумывание в чужую жизнь – в жизни целого народа или одного человека, отдельно дает наблюдателю такой общечеловеческий и частный урок, какого ни в книгах, ни в каких школах не отыщешь. Недаром еще у древних необходимым условием усовершенствованного воспитания считалось путешествие. У нас оно сделалось роскошью и забавою. Пожалуй, без приготовления, да еще без воображения, без наблюдательности, без идеи, путешествие, конечно, только забава. Но счастлив, кто может и забавляться такой благородной забавой, в которой, нехотя, чему-нибудь донаучишься. Да вот Риджин-стрит, Оксфорд-стрит, Трафальгар-плейс. Не живы ли это черты чужой физиономии, на которой движется современная жизнь, И не звучит ли в именах память прошедшего, повествую на каждом шагу, как слагалась эта жизнь? Что в этой жизни схожего и что не схожего с нашей? Воля ваша, как кто не расположен только забавляться, а бродя в чужом городе и народе, не сможет отделаться от этих вопросов и закрыть глаза на то, чего не видал у себя. Бродя среди живой толпы, Отыскивая всюду жизнь, я, между прочим, наткнулся на великолепное прошедшее, на Вестминстерское аббатство и был счастливее в это утро. Такие народные памятники, те же страницы истории, но тесно связанные с текущей жизнью. Их, конечно, надо учить наизусть, да они сами так властительно ложатся в память. Впрочем, глядя на это аббатство, я даже забыл историю, Оно произвело на меня впечатление чисто эстетическое. Меня поразил готический стиль в этих колоссальных размерах. Я же был во время службы с певчими при звуках великолепного органа. Фантастическое освещение цветных стекол в стрельчатых окнах, полумрак по углам, белые статуи великих людей в нишах и безмолвная, почти не дышащая толпа молящихся.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 «Дешевизня».